тайны творчества тайны любви режиссер и девушка недавно разговаривал со своим приятелем вполне состоявшимся драматургом хотя пик его успеха уже прошел я вспоминал что когда-то тоже писал пьесы и как моей пьесы заинтересовался один прекрасный и довольно известный режиссер когда я назвал его фамилию мой приятель воскликнулго режиссер сказал что ему нравится сказал что это по настоящему интересно и сказал что он будет это ставить ясно что я был на седьмом небе с режиссером мы жили по соседству и он стал заходить ко мне в гости я к нему тоже мы говорили о всяком разном но преимущественно о театре о моей пьесе жена режиссера говорила мне с некоторым удивлением слушай с ума сойти он всегда бегает от авторов а с тобой вдруг такая любовь наверное ты На самом деле, что-то классное написал. Я просто молел и таял от этих разговоров. Но дело кончилось ничем. Или ничем не кончилось, как правильно сказать. Он стал исчезать. Даже не исчезать, а как-то так. Жуткая суета, старик, давай мы позже вернемся к этой теме. Сейчас мне чуточку не до того, ты прости. Так все и ушло, растаяло. Потом, через много лет, я все-таки у него спросил. Ты же говорил, что хочешь ставить мою пьесу. Ты ведь правду говорил?» «Конечно, правду», — улыбнулся он. «Зачем мне было врать? Ты же не член ЦК партии, не секретарь Союза писателей, чтобы говорить «да-да, конечно», а потом как-то увиливать. Я правда хотел ее поставить». «Ну и что тебе помешало? Или кто?» «Я хотел», — сказал он. «Я правда хотел». Даже в голове крутил, как буду ставить. А потом расхотел. Как? Да так как-то. Хотел, хотел, и вдруг расхотел. У тебя что, никогда так не было? Я что-то пробормотал в ответ. Вроде, ну да, наверное. На том мы и расстались. Я сказал своему приятелю, что все это в высшей степени странно. Он, однако, возразил. «Представь себе», — сказал он, — «представь себе меня вот в том примерно возрасте, когда ты писал пьесы. Лет в тридцать с небольшим. Я тогда еще был инженером в своем почтовом ящике. Представь себе, как я знакомлюсь с прекрасной девушкой. Мы впервые встречаемся в гостях общих знакомых. Между нами пробегает некая искра. Я ее иду провожать, мы долго стоим у подъезда, я беру ее телефон, звоню на завтра. Через пару дней мы идем в кино, потом в кафе, в театр, и вот мы уже целуемся, и, наконец, она зовет меня к себе домой. Я знаю, что она живет с мамой, и сегодня мама уехала к сестре в Ленинград. Я покупаю букет, вино и торт. Я принимаю душ, надеваю лучшую рубашку, и вот я у нее. Уже в прихожей я ее целую, вдыхаю. Ее запах. Чудесный запах только что вымытой головы, тонких духов и только что отглаженной блузки, которая кажется еще горячей от утюга. У меня кружится голова. Я хочу ее схватить и потащить туда, где какой-нибудь диван или хотя бы ковер. Но я же интеллигентный человек. Она, оторвавшись от поцелуя, уже вся румяна, переводит дыхание, берет меня за руку и ведет в комнату. Уютная квартира. В гостиной на столе чайник, вазочка конфет, красивые чашки. Скромно, но изящно. Дверь в смежную комнату приоткрыта. Там виднеется край кровати, белый пододеяльник. У меня просто в глазах темнеет. Она ставит букет в вазу, торт и вино на стол. Мы садимся, открываю бутылку, мы пьем, закусываем тортом, бесстыдно глядя друг на друга, как бы в предвкушении того вот-вот должно произойти. Смеемся, весело болтаем. И вдруг она говорит. Ого, уже одиннадцать без четверти. Тебе, наверное, пора? Что? Меня как будто по башке ударили. Мне завтра вставать в пол седьмого. И тебе, наверное, тоже? Поднимается со стула и шагает в прихожую. Стоит у вешалки и ждет, когда я, наконец, уйду. Повторяю. Я интеллигентный человек. Я никогда не настаивал на сексе. Ни напором, ни уговорами, ни водкой, ни тем более силой. Да, да. Нет, нет. Прочее же от лукавого, как сказано в писании. Встал из-за стола, вышел вслед за нею, поцеловал ей ручку, она поцеловала меня в щечку, и я ушел. Разумеется, я ей больше ни разу не звонил. Но через много-много лет Я случайно ее встретил и все-таки спросил. «Помнишь наш последний вечер?» «Когда? А что там было?» Она явно не помнила. «Но я напомнил». сказала она и улыбнулась. «Да-да, да, конечно». «Но только скажи, почему?» «Как-то так», — сказала она. «Просто расхотела». «Честное слово, я очень хотела, когда тебя позвала». Я вся обмечталась, все приготовила, новенькая простынка, батистовые наволочки, смешно. И когда в прихожей целовались, и когда чай пили, хотела, а потом вдруг расхотела. Раз и расхотела. Сама не знаю, почему. Так что режиссеры, мой приятель поднял палец, — это создания хрупкие, нежные и своенравные, как девушки в поисках любви а девушки капризны и требовательны, как режиссёры в поисках пьесы. Понимание этого факта, наставительно завершил он, есть залог успеха как на театре, так и у девушек.